Глава 12. Как быстро расположить к себе людей. Я стоял в очереди в почтовом отделении на углу 33-й стрит и 8-й авеню в Нью-Йорке и заметил, что почтовый служащий явно скучает. Работа ему надоела — взвешивать конверты, наклеивать марки, отсчитывать мелочь, выписывать квитанции, одно и то же день за днем, год за годом. И тогда я подумал — Нужно заставить этого парня полюбить меня. Очевидно, что для того, чтобы ему понравиться, я должен сказать ему что-то приятное, но не о себе, а о нем. Я спросил себя, что в этом парне могло бы вызвать мое искреннее восхищение. Порой на этот вопрос бывает очень трудно ответить, особенно если вы не знаете другого человека. Но на этот раз все было просто. Я сразу же заметил то, чем мог восхищаться бесконечно. Поэтому, пока он взвешивал мой конверт, я восторженно сказал «Хотел бы я, чтобы у меня были такие волосы, как у вас». Он обернулся слегка удивленный, но потом расплылся в улыбке. «Но они уже не так хороши, как раньше», — сказал он скромно. «Я заверил его, что его волосы, возможно, утратили былую красоту, но они все равно великолепны. Парню было явно приятно». Мы еще немного поговорили, и, наконец, он признался мне, «Мои волосы многим нравятся». Держу пари, что этот человек чувствовал себя окрыленным. Держу пари, что он вечером рассказал об этом своей жене. Держу пари, что он смотрел в зеркало и думал, «Да, у меня действительно прекрасные волосы». Однажды я рассказал эту историю на лекции, и мой слушатель спросил меня, «А что вам, собственно, от него было нужно?» что мне от него было нужно? Что мне от него было нужно? Если мы такие чудовищные эгоисты, что не можем подарить человеку немного счастья и искренне оценить его достоинство, не пытаясь от него ничего добиться, если наши души так же мелкие, как плоды дикой яблони, то мы обречены на неудачу, которую честно заслужили». Да, мне было кое-что нужно от этого человека. Мне было нужно нечто, не имеющее цены. И я это получил. Я получил ощущение, что сделал другому человеку приятное, хотя он не мог ответить мне тем же. Это ощущение будет долго наполнять мою душу, хотя само событие изгладится из моей памяти».